Глава 29. Бортовой журнал первой марсианской экспедиции. Командир Стэтсон Паркер. 10 июня 1963 года. 23.13. завершён ремонт аммиачной системы нинии Спустя 14 дней связь с МАК не восстановилась. Что выдает во мне еврейку и южанку, так это сила моего желания накормить окружающих. Понедельничные утренние собрания на борту «Пинты» проходили не за завтраком, как дома, то есть на ниньи. Не знаю, почему у них на собраниях был только кофе. Может, Дон с Хайди пытались утвердиться в роли ученых и избегали домоводства, а может, у них в команде никто не любил готовить. Но прошло уже две недели с тех пор, как пропала связь с землей, и мне нужно было что-то приготовить. мало что доставляет больше удовольствия, чем запах свежеиспеченного печенья. Учитывая, что в составе у него были сухое молоко, обезвоженные яйца и искусственное масло, получилось неплохо. Маму бы привели в ужас мизерное количество слоев и несколько медовый вкус, но для нас такой расклад в какой-то момент превратился в норму. Паркер и Бенкоски соскользнули по лестнице на кухню один за другим, словно катаясь на аттракционе в парке развлечений. Бенковский поднял голову и принюхался. «Ну, не знаю, Стэдсон. Я могу и передумать насчет разделения». «Ты ее не получишь». Паркер подошел к доске. «Но мы будем высылать гуманитарную помощь». «Разделение?» Я ополоснула в раковине миску, в которой замешивала тесто. «На собрании это обсудим». Паркер взял тряпку и бросил мне. «Можешь намочить?» Тряпка шлепнулась на чистый рабочий стол, оставив на нержавеющей стали сероватое пятно. «Конечно». Я отставила миску и полностью посвятила себя заботе о нуждах нашего командира. «Прости, Господи». Выжимая тряпку, я ухитрилась ничего не сказать вслух, хотя я, возможно, слишком сильно ее скрутила. «Держи». Должна признать, в глубине души я надеялась, что попаду тряпкой в Паркера, но он ловко поймал ее в воздухе, как ракета-перехватчик. Повернувшись к доске, он стер написанное. — Бенкоски, устрой встречу для пилотов и штурманов после общего собрания. — Я тебе секретарша, что ли? Ты мне второй пилот. — Я бы мог возразить, что раз уж ты на моем корабле, то это ты мой второй пилот. тогда заместитель Помощник командира, правая рука? Да без разницы. Паркер бросил ему ручку. Это значит, что ты занимаешься документами. Так вот зачем Паркеру второй пилот? Я покачала головой и вернулась к мытью посуды. Я так яростно терла миску губкой, что ее шуршание соперничало со скрипом маркера по пластиковой доске. Поставив миску на решетку УФ-стерилизатора, я вытерла рабочую поверхность. Даже удивительно, насколько мне становится лучше, когда на кухне чисто. Я открыла дверцу духовки и проверила печенье. Хотя в теории духовки на двух кораблях были идентичны, на практике оказалось, что у нас на борту ниньи духовка грела сильнее, и на пенсии я все еще пыталась приноровиться. В кухню вырвались клубы горячего пара, наполняя воздух ароматом сдобного теста и масляной сладости. Сверху печенье подрумянилось и обрело красивый золотисто-коричневый цвет. Принято к сведению. Как выяснилось, более медленный и слабый нагрев хорошо сказывался на моей выпечке. Я взяла прихватку и вытащила противень из духовки. А потом, то ли из щедрости, то ли из желания получить похвалу, я повернулась с печеньем к Паркеру и Бенкоске. Паркер писал на доске штатное расписание. Как это часто бывает, первым делом я заметила свое имя. Напротив него были слова «Штурман-вычислитель-второй пилот». Каким-то чудом мне удалось не уронить противень. Но из меня все равно вырвался писк. Бенкоски обернулся. «Ух ты! Ты просто ангел!» хм, «Спасибо». Я подошла с печеньем поближе, не сводя глаз с доски. Команды снова были разделены. и, кажется, нам предстояло вернуться на свой корабль. — Осторожно, противень горячий. Паркер сунул блокнот под мышку и взял печенье. — Благодарю, мэм. — Мэм? С каких это пор я стала мэм? — Это только когда ты готовишь. Он помахал печеньем у меня перед лицом, а затем поднес к носу с удовольствием, вдыхая аромат. Место женщины на кухне и все такое. Я закатила глаза. — Ну, конечно. Эту работу я легко получила. А в остальное время ты штурман. Я указала подбородком на доску. Или второй пилот. Бенкоски одной рукой хлопнул меня по плечу, а другой ухватил с противня печенье. — Поздравляю с повышением. — Погодите, это насовсем? Паркер пожал плечами, как будто ничего особенного не происходило. — Тебе нужно расписание, где мы тасуем команды, и ставим де Бера на один корабль с фланнери и Грей? Не может быть, чтобы он всерьез хотел сделать меня вторым пилотом. Женщин все еще не набирали для пилотирования больших ракет, даже для спуска на землю с Лунетты, даже в качестве вторых пилотов. А что с Авеллина? Паркер, не отрывая от меня взгляда, откусил кусок печенья и медленно разжевал. Проглотив, Он большим пальцем убрал с губы крошку. Я в журнале ему одни хвалебные оды пою. Как думаешь, сейчас это справедливо? Когда мы закончили с ремонтом антенны и сняли скафандры, один глаз Рафаэля был покрыт слезами. Он ничего нам даже не сказал. Если бы он не вел себя так тихо и периодически не застывал посреди какого-то действия, никто бы и не догадался, что его что-то беспокоит. но второй пилот не мог себе позволить замереть, пусть даже на мгновение. А что насчет моей собственной тревоги? Я подошла к стойке и поставила на нее противень. С минуты на минуту начнут приходить остальные. «Можно с тобой поговорить?» Паркер вздохнул и передал блокнот Бенкоске. «Запиши все остальное. Я не секретарь. Не заставляй меня включать босса, приятель». Паркер подошел ко мне и, опершись о стойку, откусил еще кусок печенья. С набитым ртом он спросил «Ну?» «Я понимаю твое беспокойство по поводу Рафаэля, но ты же знаешь мою историю. Думаешь, у нас тут сейчас найдется кто-то без тревоги? У нас уже две недели нет связи с землей». Я подвинула противень, выравнивая его по краю стойки, чтобы не смотреть на Паркера. Я к тому, что если ты доверяешь мне, то можешь доверять и ему. Что такое? А куда делась эта твоя женщина столь же квалифицирована, как мужчины? Моя тревога не представляет проблем? А еще ракеты достаточно безопасны даже для дам? Хочешь сказать, что ошибалась? Хочешь сказать, что ни на что, кроме готовки и стирки, не годишься? Нет. Боже, ну какой же он мудак. атакует меня моими же словами. Я просто не понимаю, почему ты выбрал меня вместо Рафаэля. Значит, ты ставишь под сомнение мои решения? Впрочем, чему я удивляюсь? Видишь? Я развернулась на пятках и посмотрела ему в глаза. Мы с тобой все время ругаемся. Почему ты хочешь, чтобы я стала твоим вторым пилотом?» Он наклонился вперед. «Потому что ты не из тех, кто просто стерпит мои шутки. Потому что я видел тебя в кризисной ситуации, и ты до жути организована. Потому что ты капец какой хороший пилот. Потому что я командир миссии, и это мой приказ. Есть еще вопросы, черт побери?» Все мое тело гудело, словно сердце превратилось в неисправный двигатель. Не знаю как, но мне удалось поднять подбородок. «Да». «Это что, комплименты?» Паркер рассмеялся, и черт бы все побрал, у него был приятный смех. Он запрокинул голову, а на щеках у него выступили ямочки. Но потом смех резко оборвался, и он выпрямился. «Нет, это были критические оценки. Он показал мне остатки печенья. А вот тебе комплимент. Печенье чертовски вкусное». Он закинул последний кусок в рот и, как ни в чем не бывало, вернулся к доске. Я не успела еще толком справиться с потрясением, как на кухню из садового модуля пришли Дебер и Хайди. Я встряхнула головой, чтобы немного прийти в себя, и открыла ящик. Хотела взять лопатку, вот только оказалось, что это ящик для полотенец. Зачем хранить кухонные полотенца рядом с плитой? Ну, раз уж я наткнулась на них, то взяла одно... и бросила в миску для подачи печенья. За моей спиной подтягивались на собрание остальные члены экипажей двух кораблей. По кухне неслись обрывки разговоров. Лучшая опера Рассини, а потом главный герой умирает в середине книги. Думаю, Джин уже должен быть готов. «Джин? Я могу выступить в качестве добровольца?» Я оглянулась через плечо и увидела Кэм. Она разговаривала с Леонардом. «Ты подстриглась!» Я знаю, это глупо, но она отрезала свои длинные темные волосы, которые спускались до середины спины, и подстриглась под машинку, так что ее новый имидж первым бросился мне в глаза. Она зарделась и провела рукой по темному бархатному ежику. Теперь, когда вокруг нее не было облака волос, глаза у нее казались огромными. Я просто устала с ними бороться в невесомости, Может, мне тоже стоит об этом подумать, хотя вряд ли на Натаниэлю понравится. Внутри у меня все сжалось. Все вокруг, даже такие мелочи, напоминало мне о том, что мы не имеем ни малейшего понятия о происходящем на Земле. Во Вселенной не хватает печенья. Я открыла непонятно расположенный ящик, в котором на пинте хранили кухонную утварь, вытащила лопаточку И стала перекладывать печенье в миску. Когда я закончила, все уже были в сборе, в разной степени готовности к собранию. Витавшие в воздухе ароматы кофе и печенья напоминали о доме. Я уселась рядом с Леонардом, который потянулся за печеньем с широкой улыбкой. Дебер двинулся было к миске с печеньем, но вдруг остановился. Уголки его рта опустились. Он сел рядом с Хайди с одной лишь чашкой кофе. Ну и зря. Ну что, ребята, Паркер постучал по маркерной доске. Вы можете обратить внимание, что мы снова делим экипажи по первоначальной схеме, но с парой корректировок. Йорк возьмет на себя обязанности второго пилота на Ниньи, а здесь фёгели будет тренироваться с Шамун, чтобы освежить свои медицинские навыки. Шамун по-прежнему будет сюда прилетать в случае чего-то серьезного, но, надеюсь, нам удастся немного сократить количество вылетов на пчелки». Грэм поднял руку. Паркер дернул подбородком. «Говори. Мне просто интересно. Если мы преследуем цель снизить количество вылетов на пчелки, почему мы снова разделяем экипажи? Разве не лучше всем остаться здесь, особенно учитывая обстоятельства?» «Наша цель заключается в том, чтобы все добрались до Марса», а потом вернулись на землю в целости и сохранности. Паркер постучал по доске. До потери связи ЦУП хотел, чтобы Нинья снова полностью функционировала и была укомплектована экипажем. Поэтому так мы и сделаем. Дебер заерзал на стуле, но дон опустила ладонь ему на колено и сама подняла руку. Только ждать разрешения Паркера заговорить она не стала. ЦУП планировал распределить состав не так. дбр должен был перейти на борт Ниньи и присоединиться к отряду для высадки на Марс. Ага, так вот в чем дело. Меня пробила холодная дрожь. Опять я заняла чье-то место, а у Дебера нет никаких оснований идти на попятный. Бенковский шагнул вперед, резко махнув ладонью. На данный момент ЦУП не владеет информацией в полной мере, так что состав будет именно таким. Верно. Паркер хищно улыбнулся и повернулся к Деберу. После собрания у нас будет встреча пилотов и штурманов. Нужно обсудить предстоящую корректировку курса. Дебер, ты будешь конспектировать. Я теперь знаю, что у тебя хороший почерк. Отталкиваясь ногами, я плыла по круговому коридору Ниньи в сторону капитанского мостика. В руках у меня был пакетик с куском шахматного пирога. Когда передо мной возник коммуникационный модуль, я ухватилась за поручень и по инерции скользнула внутрь. Флоренс парила в невесомости в своем спальном мешке. Она переместила мешок сюда на тот случай, если с земли придет какой-то сигнал, чего не было вот уже три недели и один день. Она продолжала вышивать, и теперь на звёздном поле её работы угадывалось созвездие Ориона. Флоренс вставила иголку в уголок. — Чем обязана? — Принесла тебе немного пирога. Я подтолкнула пакетик в её сторону, и он, вращаясь, поплыл через модуль. Флоренс, широко улыбаясь, подхватила его. — Я тебя обожаю. — Я фыркнула. — По крайней мере, прямо сейчас. Она подмигнула. «Если и дальше будешь привлекать меня своим пирогом». Пирог привлёк. И нет тревог. Она открыла пакет и втянула ноздрями запах. «Хотя я серьёзно. Можешь считать, что тебе удалось меня умаслить. Чего надо?» «Ничего». Я осеклась, когда она одарила меня многозначительным взглядом за главной буквы. «Ладно, раскусила». Ты прогоняла мой план по корректировке курса через компьютер. Каждый раз это делаю, все по протоколу. Кстати, ему ни разу не удалось тебя подловить. Она прищурилась. А что? Просто для подстраховки? Приходится работать без всех этих цифр с земли? Все хорошо, Эльма. Ошибок нет. Я сглотнула. Спасибо. Может, тебе как-нибудь помочь? А то ты тут в заточении. Она пожала плечами, словно ей было все равно до изменения графика дежурств, согласно которому в коммуникационном модуле теперь всегда должен был находиться член экипажа. Хм, зато мне теперь не нужно заниматься стиркой. И Паркер организовала мне сменщиков в лице Рафаэля и Леонардо. «Все равно, ничего не нужно». Флоренс мягко похлопала ладонью по интеркому. «Если что, я позову». И как только от них будет весточка, тоже. Чем дольше сохранялось молчание, тем больше мы все переживали. Но вместе со страхом, растущим в груди, расцветала и доброта. Точно так же люди сплотились после падения метеорита. Господи, пожалуйста. Пожалуйста, только бы не очередной метеорит. Ладно, мне пора на мостик. Просто хотела занести тебе по пути пирог. Я тебе очень признательна. Она прицепила пакетик к стене. Порадую себя, как закончу шить этот кусок. Махнув рукой, я оттолкнулась и вылетела из коммуникационного модуля. Потом ухватилась за поручень, чтобы подняться на мостик. Мне хотелось там оказаться раньше Паркера, чтобы он не смог меня упрекнуть за опоздание. Я влетела в люк командного модуля и остановилась, кусая нижнюю губу изнутри. Занять кресло второго пилота на мостике было не так уж страшно. Оно располагалось всего через сиденье от места штурмана. Но все-таки я остро ощутила отсутствие Теразеса. Я вцепилась руками в спинку его кресла. Что бы он сказал? В этом выпуске наши бесстрашные искатели приключений. За моей спиной послышался вздох Паркера. Я застыла на месте, залившись румянцем, потому что... Он стал свидетелем того, как я занимаюсь глупостями. Он прочистил горло. Наши бесстрашные искатели приключений приближаются к Марсу. Он был хорошим парнем. — Ага. Паркер положил руку мне на плечо. — Ты справишься, Йорк. И, конечно, глаза у меня тут же наполнились слезами. Я вытерла их рукавом, пока они меня не ослепили. — Ну, у меня нет такого актерского таланта. Я обогнула сиденье и уселась на него. Всего на метр левее моего привычного места, а словно совсем другой мир. — Ты видел план корректировки? — Ну, разумеется, он его видел. Вопрос был почти оскорбительным, но мне нужно было чем-то заполнить повисшую тишину. Паркер опустился в свое кресло и пристегнулся. Вроде все в порядке, просто немного отличается от первоначального плана полета. Чего и следовало ожидать, и все же я не привыкла переживать за свои расчеты. Рафаэль немного изменил конфигурацию командного модуля, чтобы мои штурманские приборы оказались в пределах досягаемости с кресла второго пилота. В числе прочего, он подключил карданный стабилизатор моего секстанта к разъему широкоугольного датчика. Так прибор был у меня под рукой, но мне не нужно было его держать. Это было скорее просто для удобства, потому что мы с Хайди уже рассчитали необходимые параметры для импульса, а Флоренс и Дон ввели эти данные в компьютеры на борту Санта-Марии, который предстояло произвести импульс автоматически, без человеческого участия. Но что, если я опиралась в своих расчетах на ошибочные данные, как в тот раз, когда во время тренировки я неправильно идентифицировала алкаид и обрекла всех на верную смерть? Да-да, я знаю, что у нас были средства для подстраховки, но я терпеть не могу заниматься вычислениями, не имея возможности свериться с точными данными. Так, ладно. Установи крен на 198,6, тангаж на 130,7 и рыскание на 340. Паркер потянулся к соответствующим переключателям. Моя работа в качестве второго пилота заключалась лишь в том, чтобы удостовериться, что все настройки выставлены правильно. Прямо сейчас от меня больше ничего не требовалось, но я пристально наблюдала за тем, как паркер готовится к выполнению маневра таймер отсчитывал секунды, приближая импульс. я облизала пересохшие губы и придвинула к себе микрофон. Приготовиться к маневру десять девять восемь в этот момент все уже были готовы семь шесть пять рядом со мной паркер обхватил рукой рычажный пульт управления четыре три Два. Один. Он запустил двигатели. Спинка сиденья бросилась мне в спину, и за стеклом иллюминатора показалось пламя, вырвавшееся из двигателей пинты. Я с трудом втягивала в легкий воздух, преодолевая навалившуюся на грудь тяжесть. Отличное напоминание, что во вращающейся секции ниньи гравитация была всего лишь на уровне марсианской, то есть не слишком сильной. Десять секунд, или целая вечность, порой их не отличить. Десять секунд, и все изменилось. Мы начали сбрасывать скорость, приближаясь к Марсу.